Я написала матушке. Коронация во всех отношениях прошла с большим успехом. Все были в восторге от короля, а он от них. Я не могла сдержать слезы. Невероятно удивляет и утешает, что нас так хорошо приняли после восстания, несмотря на то, что кусок хлеба по-прежнему дорог. Но столь характерно для французов. Сначала споследовать недобрым советам,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 мы все еще находились под впечатлением той сцены в соборе. «Это было чудесное ощущение», — сказал он. «Я чувствовал, будто сам Господь говорил со мной». Я кивнула. Я написал Марипа, и вот что сообщил ему. Он протянул мне письмо. Оно было на ту же тему, что и мое. «Мне жаль, что вы не можете разделить со мной ту радость, которую я испытала». «Мой долг – работать для народа, который делает меня таким счастливым. Я всецело посвящу себя этому». «Мы думаем совершенно одинаково», – сказала я. Он взял мои руки и поцеловал их. Потом сказала, «Это замечательное событие, не правда ли? Очень волнующее событие. Я еще никогда не был так растроган, как в тот момент, Когда взглянул вверх на галерею и увидел тебя в слезах, я бросилась в его объятия. Олуи, Олуи, я тоже еще никогда не была так растрогана. Помимо всего прочего, время силуи также выполнил ритуал прикосновения к золотухе, еще один из тех старинных обычаев, восходящих ко временам Кловиса. жертвы золотухи со всей Франции прибыли в Реймс на эту церемонию. 2400 страдальцев стояли на коленях вдоль улицы, в то время, как Луи проезжал по ней. Это было ужасное зрелище. Такое множество людей пораженных этой ужасной болезнью, и приехали они издалека. Погода стояла теплая, и вокруг распространялось ужасающее зловоние. Но Луи не отступил. Его глаза светились целеустремленностью. Он держался настолько величественно, насколько это было возможно при данных обстоятельствах. Он притрагивался к каждому больному. Сначала к лбу, потом к отбородку и к каждой щеке, говоря при этом «Пусть Бог исцелит тебя». «Король прикасается к тебе». Он произнес эти слова 2400 раз и говорил их самым серьезным видом. Еще ни один король Франции никогда не исполнял эту священную обязанность в большей искренности. Эти несчастные больные люди глядели на него снизу вверх с чувством, близким к обожанию. Я испытывала гордость, но не только от того, что я королева Франции, но и от того, что я жена такого человека. Когда эта длинная процедура закончилась, он не подавал признаков усталости. Граф Прованский и Артуа выполнили свою роль, которая заключалась в том, что они должны были принести уксус, чтобы продезинфицировать его руки а потом воду из цветов апельсина, чтобы вымыть их. Когда мы остались с мужем наедине, я сказала ему, что он был великолепен, и мои слова очень обрадовали его. Он высказал уверенность, что мы будем работать вместе. А мне пришла в голову мысль: что если бы я в тот момент попросила его дать герцогу Шозельскому место правительства согласился был бы он или нет. Думаю, что согласился бы, потому что в тот момент